Глава 6. Так и вышло. С утра, когда открыла глаза, я поняла, что болезнь покинула меня вместе с ломотой в костях и температурой, оставила после себя лишь слабость и желание долго отмокать в ванне с ароматной пеной. Я встала и изучила палату. Тут был только душ, но это лучше, чем отсутствие удобств. Я смыла пот и остатки болезни, переоделась в свежую больничную сорочку и белый, простого покроя, халат с поясом. А когда вышла, обнаружила, что мне уже поменяли постель и принесли завтрак, кашу и травяной чай с мёдом. Не королевское меню, но при виде еды заныло в желудке. Последний раз я ела, когда-то очень давно. Было немного обидно, что меня не пришёл провестить Нокс. Конечно, я вчера просила избавить меня от посетителей, но, думаю, если бы он хотел... то смог бы пройти в палату. Хотя почему-то этого не сделал. Мысли о магистре испортили аппетит. Ещё больше напрягло то, что меня вообще волнует, что он не пришёл. После завтрака начался обход, а потом ко мне буквально с боем прорвались подружки. В палате моментально стало шумно и тесно, особенно когда из воздуха прямо на моей кровати материализовался халява. «Вереночка!» На манер Элси заголосил он и забрался ко мне на руки, пытаясь обнять крылышками и облизать слюнявым языком. «Мне было плохо без тебя!» «Мы тебе скупили все булки в столовой!» — возмутилась Стефи. «Верена лучше любой булки!» Сделал изысканный комплимент халява и замолчал, прижавшись всем мохнатым тельцем. Когда суета встречи прошла, и девчонки наконец-то расселись на табуреточках, тут же прозвучал вопрос, которого я опасалась сильнее всего. «Почему ты не сказала законникам, что Нокс силой заставил тебя уехать?» — спросила Стеффи. Я даже не стала уточнять, откуда девчонки это знают. Просто вздохнула и, прямо посмотрев им в глаза, соврала. «Потому что это не так». «Но ты нам сказала...» — начала Элси. «Да». Я закусила губу. Просто не хотела объяснять, зачем еду в город. Вранье было шито белыми нитками. Звучало неправдоподобно, и я это прекрасно знала. «Но «Ну и зачем ты ехала в город?» Поджав губы, спросила Стефи. Она ненавидела ложь и недосказанность. «И до сих пор не хочу объяснять», — отрезала я. Девчонки замолчали и смотрели на меня, надувшись как мыши. а я ничего не могла поделать, потому что в данной ситуации сказать правду значительно страшнее, нежели соврать. Я не могла допустить, чтобы подружки узнали, что я целовалась с Ноксом целых два раза, поэтому пусть думают, что хотят. первый решила сменить тему Стеффи. Она задумчиво посмотрела сначала на меня, потом на помрачневшую Элси, и взгляд этот я понять так и не смогла. «Мы немного подвинули сроки отбора», — призналась она. «Это было непросто, но у нас получилось». «Что?» — удивилась я. «Ну, Джейвис помог, конечно», — поддержала подруга Элси. «Без его вмешательства нам бы не удалось». Огласили очередное задание. «И...» «Прости, мы не знаем, какое. Запечатанный конверт лежит в комнате, и пока ты отсюда не выйдешь, нельзя его распечатывать. Такое условие». «Как вам вообще это удалось?» Когда ты не вернулась вечером, мы очень переживали. Про отбор даже не вспомнили, но вчера, как только поняли, что твоей жизни ничего не угрожает, сразу же взяли твою дальнейшую судьбу в свои руки и устроили скандал. Донателло и Эссель, конечно, орали, как резаные, но Джейвис и, как ни странно, несколько других участниц нас поддержали, особенно когда стало известно, что вы с Ноксом застряли непонятно где на целую ночь, и ты серьезно заболела». «Оказывается, есть такое условие. Если участница мешает прибыть на испытание, чрезвычайная ситуация...» «Испытание может быть перенесено. Особенно сейчас, когда начался финал. То есть случайных и недостойных не осталось». «Спасибо, девочки», — пробормотала я. «Сама, признаться, совсем забыла про отбор. Было не до него». И, наверное, если бы сейчас узнала, что он продолжился без меня, не сильно расстроилась. Но обстоятельства в очередной раз сложились таким образом, что я снова оказалась в игре. Мы ещё немного поболтали, девочки рассказали последние сплетни и спросили, что принести. Я, хотя рассчитывала, что меня скоро отпустят домой, всё равно заказала любимую пижаму и уютную домашнюю тунику. Казённая одежда порядком надоела. Девчонки ушли. С трудом уговорили отправиться с ними халяву. Естественно, лохматый поганец повёлся на обещанную булку. А я осталась одна. Правда, ненадолго. Не успела даже выдохнуть, как пожаловал новый гость. На сей раз не через дверь. В окно замолотили маленькие крылышки. Я встала и со стоном распахнула створки, впуская Дана. «Ты что здесь делаешь?» — спросила парня, предусмотрительно выставляя перед собой распахнутые руки с покрывалом и отгораживаясь им от голого вампира, как ширмой. Дан выдернул покрывало у меня из рук и послушно обернул вокруг бёдер, решив продемонстрировать свой мускулистый торс. «Я волновался за тебя!» — воскликнул он и шагнул вперёд, неожиданно сжимая меня в крепких объятиях. «Ты чего?» «Невозможно выразить словами, что я пережил когда узнал, что ты попала в бурю с этим извращенцем». «Почему с извращенцем-то?» — искренне удивилась я. «Ну а кто еще пытается увезти студентку, неизвестно куда?» «Он меня в город подвозил». «Но не довез!» — воскликнул Дан, отстранился и, сжав мои плечи, уставился в глаза. «Я готов был найти его и уничтожить». «Не хочу тебя огорчать, но сомневаюсь, что у тебя вышло бы...» Остудила я пыл парня, пытаясь вырваться, но он держал крепко. «Не сомневайся. Ты даже не представляешь, на что я способен ради тебя!» Хрипло прошептал он, и в следующий момент мои губы накрыл умелый поцелуй. Поцелуй, которого я совсем не ждала, и который вызывал у меня одно ощущение — панику. Но прежде чем удалось отстраниться, за спиной раздался всхлип. Я отпрыгнула от Дана и, развернувшись, увидела в дверях Элси, глаза которой наполнились слезами. «Так вот, какое у тебя было дело в городе!» — воскликнула она. «Предатели!» эл начала я, но девушка уже убежала. А пока я разворачивалась, подло исчез и Дан. Впрочем, чего от клыкастого ждать? Снова подставил меня. На сей раз перед лучшей подругой и смотался. «А мне теперь расхлёбывай. Ещё бы понять, что именно». Я, конечно, догадывалась, что Дан нравится Элси, но не предполагала, что там всё так серьёзно и меня причислят к предательницам. Элси всё же принесла мои вещи. Они сейчас валялись на входе в палату. Я подобрала их с пола, переоделась и забралась с ногами на кровать, надеясь, что потрясения на сегодня закончились. Натянула одеяло до подбородка и перекрыла глаза». Снова немного знобило, но в целом я чувствовала себя сносно. Физически. Меня навестил целитель и наотрез отказался отпускать домой, сказав, что ещё одну ночь я точно проведу здесь, но ну, а завтра с утра будет видно. А мне хотелось выбраться из лазарета сегодня. Я переживала из-за Элси. Во-первых, она явно неправильно поняла ситуацию. Страшно предположить, как мы с Даном смотрелись со стороны. Во-вторых, я в принципе не предполагала, что увиденное может ранить её. Необходимо было понять, насколько сильно Элси расстроена и обижена на меня. Но сделать это можно, только выбравшись отсюда, ну или надеяться на то, что хотя бы Стеффи придёт поговорить о случившемся. В голове роились сотни мыслей, хотелось просто отключиться и уснуть. Но спать, когда в душе столько переживаний, тоже не получалось». Я начала в сотый раз прокручивать в голове всё происходящее в моей жизни. И как в моём окружении появились сразу три мужчины, с которыми я целовалась, причём нравился мне один, тянула к другому, а поругалась с подругой из-за третьего. Даже не верилось что всё происходит со мной. Я же всегда была скромной девочкой с непримечательной жизнью. Под вечер, когда я немного успокоилась, ко мне явился Джейвис, с тремя невероятно красивыми серебристыми розами. «Я волновался. Это правда, что Нокс увёз тебя силой?» — спросил он. «С чего ты взял?» — устало уточнила я. Тема нашей с Ноксом поездки порядком утомила. «Ну, так поговаривают в Академии», — смутился он. «В Академии постоянно о чём-то говорят. И, как правило, все слухи так и остаются слухами», — фыркнула я, и презрительно скривилась, окончательно развеивая сомнения парня. «Он просто подвозил меня в город по делам. Ну и спас, когда мы попали в снежную бурю. Вот и всё». «Это хорошо», — улыбнулся джейс и присел рядом со мной на кровать. «Впрочем, окажись он виновным, мне не пришлось бы усиленно готовиться к пересдаче сопромагии». «Он согласился принять у тебя экзамен повторно?» «У него не было выбора». Самодовольно улыбнулся парень. «Я договаривался не с ним». «Не думаешь, что в отместку он завалит тебя снова?» Спросила я. «Предполагаешь, что Нокс будет не в восторге от самодеятельности Джейвиса?» «Я основательно подготовлюсь. Если нужно, я умею быть упрямым». «Нокс тоже». «Ты хорошо его знаешь». Мне не понравился намёк в голосе парня, и я тут же попыталась перевести разговор в шутку. Два раза не сдала ему курсовую, и каждый день хожу на отработки. Успела изучить характер. Я привык добиваться своего, поэтому не волнуйся за меня. Конечно, я бы предпочел иначе проводить свои вечера. Парень красноречиво уставился на мои губы, заставив вспыхнуть. «Но и учёбе можно уделить какое-то время. Зато когда сессия закончится, и я верну себе свой законный балл мы обязательно наверстаем упущенное», — пообещал он. А я с лёгким раздражением отметила, что моего мнения даже не спросили. «Я и не волнуюсь. Знаю, что ты сильный. Спасибо за то, что тормознул для меня отбор. Было бы неприятно проиграть из-за нелепой случайности». «Пришлось не просто Верена». — признался он. — Очень непросто. Многие недовольны, и это последний раз, когда я смог за тебя открыто вступиться. Дальше двигайся без оплошностей. Но осталось недолго. — Сколько испытаний? — А вот этого я тебе не скажу. Парень чмокнул меня в нос и поднялся. — Но я верю, ты всё сумеешь преодолеть. Я хочу увидеть на твоей голове корону. Я хочу станцевать с тобой под звуки зимнего вальса. Донателла говорила, что в этом году зал украсят в синий и серебро. Обещают, будет волшебно. «Не сомневаюсь», — улыбнулась я. «Я тоже хочу танцевать с тобой на зимнем балу». «Тогда поправляйся и не ударь в грязь лицом», — сказал он. И задержал взгляд на моих губах. но ну уж нет. Целоваться в один день с несколькими парнями — это моветон, поэтому я отвела взгляд, разрушая зрительный контакт. Джейвис, понимающий, хмыкнул и произнёс. «Хорошего тебе вечера, Верена». «Ты хотел сказать скучного?» — невесело спросила я. «Выше нос, ты тут всего лишь второй день. Я на прошлом курсе получил травму, и меня закрыли в лазарете на десять дней. Через неделю я готов был лезть на стены, а за два дня до выписки сбежал через окно. Ох, мне тогда и досталось!» «Уже близка к побегу», — призналась я. Останавливают только третий этаж, мороз, и обещание завтра отпустить на волю. Иначе бы точно рискнула «Не стоит», — посоветовал парень. «Просто потерпи до утра». После ухода Джейвиса я почувствовала себя словно выжатый лимон. Пожалуй, сегодня не хватало только одного человека — Нокса. Но я подозревала, что магистра я так и не дождусь. Это заставляло грустить. Почему он не пришёл ко мне? Считает себя виноватым? Боится возмездия, сохраняет репутацию или злится, что из-за меня попал в неприятности. Всё это было очень логично, но очень не похоже на него. Вероятнее всего, он просто не хочет меня видеть. Вопрос «почему я хочу?» Это было иррационально и совершенно мне не нравилось. После скудного ужина ко мне зашла медсестра, и я снова выпросила себе целебный сон. Целительница посмотрела на меня с сомнением, приложила руку к колбу и, обнаружив небольшой жар, всё же дала добро. Я с облегчением выдохнула. Последнее, что мне сегодня хотелось, — это полночи заниматься самокопанием. Нет уж, лучше поспать и восстановить силы. Может, с утра ситуация будет выглядеть иначе. Или меня отсюда выпустят, и я смогу уточнить, что происходит и у Элси, и у Нокса. от мысли о том, что я снова рискну идти к магистру в покое, кидала в дрожь. Но мне необходимо было выяснить, о чём он думает. Наверное, я просто ощущала себя ответственной за его чувства, ведь я была ключом, выпустившим их наружу. Пока засыпала, упорно убеждала себя в справедливости с собственной, шитой белыми нитками теории. «Это единственная причина, по которой я хочу его видеть. Так безопаснее думать».